«Честную сделку. Ты мне возвращаешь картотеку назад, попутно рассказав, зачем она тебе понадобилась. А я торжественно обещаю никогда никому не рассказывать об этом документике Холмов достал из кармана влажную еще фотографию и протянул ее горилле. Пока тот, прищурив глаза, всматривался, Перефотографированный документ, Шура, облокотившись у перила, задумчиво смотрел на мерцающие в наступавших сумерках огоньки, стоящих на рейде судов Наконец Горилла закончил чтение и поднял на Холмова ошеломленные глаза. «Сука, мент поганый!» — прохрепел он. Лицо его перекосило от злости. «Откуда это у тебя?» «Какая разница?» — равнодушно развел руками Шура. «Ну так что, отдаешь картотеку?» «Или завтра же все блатные будут знать, что Олег Басдуган по кличке Горилла в 1976 году добровольно сдал следователю всех своих подельников, выторговывая себе малый срок заключения» горело молчал с ненавистью и затаенным страхом, глядя на холмого «Кстати, если вы, юноша, думаете меня грохнуть, то категорически не советую этого делать», — сказал Шурл, угадав, о чем думает его собеседник. «Во-первых, я так просто не дамся, а во-вторых, даже если это случится, то документ все равно будет передан кому надо». Ну что, тронулся лед. Но по-прежнему молчал, хлопая ресницами. На лице этого одного из самых грозных и жестоких одесских налетчиков было такое же выражение, как у сопливого малыша, застуканного бабушкой на кухне с банкой варенья в одной руке и ложкой в другой. «Не слышу!» — вдруг заорал Холмов, прикладывая ладошку к уху. «Нет у меня твоей поганой картотеки», — наконец промямлил Горилла. «Ей, бога нет, в натуре!» Я ее передал. «Кому и зачем?» — сурово поинтересовался Шура. «Менту одному, — с видимой неохотой ответил Горилла, потупившись. «Какому еще менту?» — не понял Холмов. «Это что, кличка такая?» «Не кличка». — осклавился его собеседник, стал в этот момент и в самом деле удивительно похожим на жизнерадостную гориллу в джинсовой куртке, самому натуральному менту подполковнику Люстрину Виктору Павловичу. — Это который начальник отдела городского УВД? — удивился Шура, и лицо его стало покрываться алыми пятнами. — Так, значит, шутим. «Ну что ж, в таком роде я советую тебе быстренько сбегать, подмыться и приготовиться в обиженные. Разговор будет другим». Он круто повернулся и зашагал прочь, но горилла догнал его и схватил за рукав. «Клянусь тебе, чем хочешь, но это правда!» — зашепнал он, тяжело дыша холмом в лицо. «Ты же сам понимаешь, что я у ваших теперь на вечном крючке» но ну, нашел он меня и сказал мол так и так горила у одного штымпа, который живет по такому- то адресу есть одна штука, которая мне позарез нужна холмов остановился пименально посмотрел на горилу и задумался в принципе в рассказе его собеседника не было ничего особенного и необычного. Шуре давно и хорошо были известны все тонкости специфических взаимоотношений с стражей и некоторых представителей уголовного мира. Но почему столь высокий милицейский чин вдруг лично, а не через посредника чином помладше, просит Уркагана похитить картотеку? А главное, зачем она ему вдруг понадобилась откуда он о ней вообще узнал? «Это ты уже у него спросишь?» — развел руками Горилла в ответ на Шурина вопросы «Мне сказали достать. Я достал. А что и зачем меня не колышет?» Он немного помолчал и неожиданно помрачнев добавил.